Перед испытанием ученики, заявившие о твердом сознательном решении вступить на путь адепта, проходили длительную процедуру физического очищения особой диетой и упражнениями. Многие сворачивались с пути уже на этой стадии, не в силах справиться с обычными привычками и капризами тела. Наконец наступал долгожданный день решающего поединка героя. Изнуренный долгим постом и томительным волнующим ожиданием, он в полной неизвестности вступал в подземный лабиринт. Что вело его на этот путь? Все поглощающее, преданно любовь к истине или корыстное любопытство. Альтруизм стремление бескорыстно, невзирая на клевету и поношение, служить просвещению людей или желание заполучить ключи к науке, повелевать толпами, понимать других или возвеличить себя, мечта вдохнуть пространство иных неведомых миров или безумная идея построить свой исключительный мир и править им единолично. Ответы на это должно было дать испытание. Стучащемуся да откроется. Что откроется? Падение в пропасть безумия или восхождение к вершинам духа зависело теперь только от него. Это был его сознательный выбор. По полу бежала светящаяся дорожка. Испытуемый, пытаясь не отстать от неё, попадал в коридоры и залы, где один за другим его ожидали всё более напряжённые и тяжёлые препятствия. Тем движение нарастал, каменные стены растворялись и куда-то исчезали. Лабиринт превращался в огромный бесконечный мир самых фантастических и самых осязаемых созданий. Борьба с препятствиями переходила на духовный план. Путь преграждали чудовища, от вида которых кровь стыла в жилах, ноги подкашивались или мужественно и бесстрашно проходил сквозь скопище уродливых созданий. Пропасть разверзалась под ногами, сердце обрывалось и страх бежал по всему телу, парализовывая волю или устремление в одном дыхании переносило через бездну. Толпы несчастных безобразных грешников взывали к состраданию путника из мрака и духоты преисподней, умоляя вывести их наверх к свету. Спешил мимо или вёлых и вёл за собой, боги матери предлагали власть и славу. Засомневался, заколебался, заворожённый блеском богатства и на шёпотом лести, или в спокойном презрении проходил мимо. Неожиданно вокруг оказывались прекрасные сказочные сады, нега и прохлада которых звали навсегда остаться здесь в наслаждениях и безмятежности задерживался или шёл вперёд за своей зовущей мечтой? Приближались обольстительные нимфы, за чью красоту можно было отдать все земные царства и все знания и все науки вместе взятые? Тянулись руки к трепетному, пронизывающему, неистым жаром телу или силой сострадания и разума поднимался над страстями и звал заблудившийся в соблазнах признак за собой в горные высоты? Путник уже не помнил, что совсем недавно он был в обычном земном мире. Он бился в путах искусственно созданной иллюзией, ставшей для него самой реальностью, или мощно преодолевал ее, разрушая одно за другим все видения. Появлялся убеленный седяной старец, глаза которого излучали духовную силу и вековую мудрость. Он в награду за преодоленные успешные испытания открывал путнику великую тайну мира. Его волшебное зеркало с поражающей ясностью и очевидностью показывало то, о чем путник никогда не слышал и не догадывался – плоскую землю, несовмею по водам космического океана тремя огромными китами. Принимал ли путник этот обманчивый мираж чужого авторитета или настороженной интуицией и логикой понимая, что это не учитель истинной свободы, а учитель лжи и рабства, шёл дальше.